Перед тем, как идти в ресторан, я позвонил капитану Брайдли и спросил, смогу ли вечером его увидеть. «Конечно», — ответил он. «А то я уже начал беспокоиться, как вы там. Не оставляйте только машину у входа. Я заверил его, что позабочусь об этом и буду у него около 9 После обеда я поднялся в номер, чтобы написать отчет для Берни. Едва открыв дверь, я Я понял, что в мое отсутствие кто-то меня посещал. Затворив дверь, я огляделся. Чемодан, аккуратно оставленный мной на стойке для багажа, теперь лежал на полу. Пальто, висевшее в шкафу, валялось на кровати. Я подошел к шифоньеру и выдвинул ящик. Чья-то лапа переворошила все рубашки, носки, немало не заботясь о восстановлении прежнего порядка. Следы торопливого обыска остались и в других ящиках. Кто бы ни был мой любознательный посетитель, его меньше всего интересовало, узнаю я о его визите или нет. Я догадывался, что это был ласитер, но мне нужно было знать наверняка. Я снял телефонную трубку и попросил портье прислать ко мне местного агента безопасности. Последний появился не сразу. Это был флегматичный толстяк с отвисшими усами и холодными рыбьими глазами. На стол, так чтобы ему было видно, я заранее положил пятидолларовую бумажку. Ее он заметил прежде, чем меня. коппы здесь были?» — без обиняков спросил я, пододвигая к нему купюру. Мне было видно, что ему приказали молчать, но Пятерка делала свое дело. Поколебавшись секунду, он кивнул. «Сержант Ласситер?» — опять кивок. Я вручил ему деньги. «Простите за то, что заставил вас подниматься». Бумажка мгновенно исчезла в его брючном кармане. Он еще раз кивнул и удалился. Здоровый, молчаливый, продажный тип. Ну что ж, ласитер не мог найти ничего, что открыло бы ему причину моего пребывания в Тампо-сити. У меня с собой не было никаких заметок по делу Бенсон. Я не очень доверял бумаге. Он, должно быть, и сейчас еще размышлял, по какому следу я иду. ты да и вообще, есть ли он этот след? Я уселся за стол, вынул из ящика пачку бумаги и настрочил длиннющее письмо с подробным описанием всех последних эпизодов расследования. Работа отняла немало времени, я закончил писать только к шести часам. Чрезмерное усилие чуть не доконало меня, но сделать это было необходимо. Я спустился и вышел из гостиницы, чтобы бросить письмо в почтовый ящик на перекрестке. Пытать счастье с гостиничным почтовым ящиком я не стал. На обратном пути, проходя через вестибюль, я засек толстяка, усердно читавшего газету в кресле у стены. У него на лбу было написано, что он из полиции. Когда я поравнялся со стойкой портье, Мой знакомый агент, вытиравший с нее пыль, перевел взгляд с толстяка на меня и неторопливо моргнул глазом. Затем он выразительно почесал двумя пальцами шею и опять взглянул на меня, слегка кивнув головой в сторону улицы. Я скумекал, что еще один был снаружи. Пять долларов продолжали делать свое дело. Этот агент вполне прилично владел искусством пантомимы. Я подмигнул ему в ответ, поднялся на лифте в номер, набрал номер Сьюзи. Перед тем, как у сюзи ответили, у меня в трубке что-то легонько щелкнуло. Этот щелчок послужил мне предупреждением, что мой телефон прослушивается. Горничная Сьюзи сообщила, что хозяйки нет дома, и вернется она поздно. Я поблагодарил, повесил трубку. Мне было крайне интересно давно ли начал прослушиваться мой телефон я попытался вспомнить был ли щелчок когда я звонил капитан Ббрэдли ну, вроде бы не было но поручиться за это я не мог. У меня теплилась надежда, что возможно лассиов только недавно начал прослушивать мои разговоры. Я никак не хотел чтобы он знал о моем вечернем визите к брэдли. При наличии двух тренированных копов, ожидавших меня внизу, поездка к Брейдли совсем не обещала быть увеселительной».